Глава 11. Первый день учёбы. Я надеялась, что этой ночью мне снова приснится страж, но этого не случилось. Мне вообще ничего не снилось. Ничегошеньки. Впрочем, в этом был свой плюс. Я отлично выспалась и отправилась на занятия полная сил. Учёба началась с вводной лекции, общей для всех первокурсников. Проводилась она в холле, рядом со скульптурами. В этот раз каменная троица смотрела на меня еще более злобно. Скульптор оказался поистине гениален. Казалось, что фигуры живые, просто застыли на мгновение, и вот сейчас отомрут, спрыгнут с постаментов и бросятся лупить кулаками всех, кто под руку попадется. Эта мысль заставила меня содрогнуться. Я огляделась по сторонам и с удивлением обнаружила, что никого из первокурсников скульптуры не пугают. Их рассматривали с любопытством, но не более. А моих друзей злобные скульптурные монстры и вовсе не интересовали. Близнецы с большим интересом разглядывали однокурсников. Мои догадки оказались верны. В академию поступило всего 10 человек. Ректор Зубиус считала это отличным показателем. «Объяви всех нас избранными, лучшими из лучших и вместилищами бесценного дара, равному которому нет во всей магической культуре!» «Мы с вами находимся в удивительном месте!» — произнесла она торжественно. «Ровно 750 лет назад здесь, в холле замка Мерль, появились наши отцы-основатели — Кросс, Буар и Гарх. Их точные копии находятся сейчас перед вами. Она указала на скульптуры. Они принесли в наш мир великий дар. Магию своего народа, великих и могущественных дверов. И милостиво одарили ею, хозяина замка и приближенных. Долгое время этот дар был тайным, не выходя за пределы круга избранных, но постепенно он разошелся по миру. И люди заговорили о необычайных способностях, которыми мало кто умел управлять. И тогда здесь, в замке, потомки первых избранных учредили закрытую академию, где стали обучать самых одаренных. Магические способности передаются по наследству, поэтому постепенно таких людей стало много, и академия открыла двери для всех, кто готов учиться. И тут выяснилась одна интересная особенность. Учиться захотели не все. Кто-то ленился, а кто-то, представьте себе, боялся. В народе появилось мнение, что феи несут зло. Это опасное и ошибочное мнение. И многие испугались, наплевав на судьбу и знаки, которыми всегда сопровождается дар. Что ж, это их выбор. Госпожа Зубиус развела руками. Зато вы здесь, и этим стоит гордиться. За три года учебы мы отточим ваши таланты, и вы понесете в мир возмездие и справедливость. И защиту, произнес кто-то из первокурсников. Я обернулась и с удивлением обнаружила, что это наша стриная соседка, любительница гвоздей и молотка. Она смотрела на ректора с живейшим интересом, а разворот тетради в ее руках был почти полностью исписан. Открытая походная чернильница, висящая на ремешке через плечо, опасно раскачивалась. «Да-да, и защиту!» — поправилась госпожа ректор. «На первом курсе вы постигнете азы управления даром, на втором научитесь влиять на окружающих, а на третьем — отшлифуете личные таланты». Итогом станет экзамен, на котором вы покажете все свои умения. Те, кто пройдет его успешно, получат высший дар». Ректор сделала паузу, окинула взглядом притихнувших слушателей и торжественно произнесла «Крылья!» «Настоящие?» — ахнул кто-то. «Магические. Люди не могут их видеть». По холу пронесся разочарованный вздох. Зато могут почувствовать. «А у вас они тоже есть?» Спросила соседка с некоторым сомнением. «Конечно». Атмосфера в холле изменилась. Сомневаться в открытую никто не рискнул, но общее настроение отлично читалось, и ректор, конечно же, его почувствовала. «Крылья феи не принято показывать просто так», произнесла она. «Сейчас вы поймете, почему». В следующем мгновение по глазам ударила вспышка света. Порыв ветра сбил меня с ног, а от свиста в ушах я едва не оглохла. Спустя какое-то время я осознала, что лежу на полу, зажав уши, а рядом, в таких же неприглядных позах, валяются однокурсники. «Уяснили причину?» — спросила ректор. В ответ послышалось несколько страдальческих возгласов, кто-то всхлипнул. «Магия видит суть и дурного отношения не прощает. Крылья Это чистая магия, которую феи выпускают в свободный полет в самых исключительных случаях. Поэтому, чтобы раскрыть крылья, нужно быть полностью уверенным в своих намерениях и владеть даром на высоком уровне, иначе жертвы неизбежны. Я не собиралась вас карать, поэтому вы все живы. Именно поэтому обретение крыльев происходит только в финале обучения. А теперь можете задавать вопросы. Как вижу, они у вас есть. Добавила она, заметив нетерпение Троя. Госпожа ректор, а почему феи, а не дверы? Это же получается дверская магия, если по-правильному. Случай виноват. Первый, кто понес народ весть о новой магии, имел проблемы с дикцией, так и переврали. А что с ними случилось потом? С Тферами. Куда они делись? Снова спросил Трой. «Хороший вопрос», — кивнул ректор. «Есть несколько версий произошедшего, их вы будете изучать на уроках истории магии. Если коротко, то они ушли». «А врата? День закрытия врат, который вчера был в городе, это как-то с ними связано?» Ректор посмотрела на Троя еще более внимательно. «Я вижу, вы юноша, адепт Ханрини». «Да, согласно одной из версий, Врата — это портал, который создали дверы, придя к нам. И следом за ними пролезло то, чему не место в нашем мире. Поэтому они ушли, закрыв его за собой. А почему обо всем этом осталось так мало информации? Я всю библиотеку перерыл. В голосе Троя послышалась обида. Похвальное рвение. Как вы помните, долгое время Академия была закрытым заведением. Часть знаний передавалась адептам исключительно из уст в уста, записывать ее было запрещено. Представьте, сколько поколений сменилось и сколько всего утратилось за эти годы. Ну-ну, не переживайте, не все так плохо, как вам только что показалось. Да, что-то забылось, но кое-что успели записать. Просто эти книги не находятся в открытом доступе. А часть информации до сих пор передается устно. Разумеется, первокурсникам ее не дают, но время летит быстро. Речь ее прервал звонок с урока. А теперь все свободны. И госпожа ректор удалилась. Дурацкий звонок. Пробурчал трой, глядя ей вслед. «Я столько всего хотел спросить!»